Глава 8 Вторая арабо-израильская война. Гамаль Абдель Насер новый лидер арабов. В июле 1952 года в Египте произошел военный переворот, осуществленный членами движения свободных офицеров во главе с молодым и амбициозным подполковником Гамалем Абдель Насером. Монархия сменилась республикой, президентом которой стал генерал Мохаммед Нагиб но уже в феврале 1954 года Нагиба вынудили подать в отставку. Руководителем государства стал Насир, занимавший пост премьер-министра. Собственно, вся затея с Нагибом возникла лишь вследствие опасений Насира, что египетский народ не пойдет за малкому известным подполковником. Когда же популярность Насира возросла, нужда в Нагибе отпала. Президентского поста Насиру было мало, он хотел стать лидером арабского мира. В заключении Багдадского пакта Насер усмотрел угрозу своим планам и в противовес усиливавшемуся британско-американскому влиянию на Ближнем Востоке начал проводить политику сближения с Советским Союзом, который сильно нуждался в надежной опоре в регионе. В июне 1956 года Насер был избран президентом Египта. Буквально накануне избрания он сказал «Мы должны проявить твердость для того, чтобы с помощью силы восстановить попранные права палестинцев». Это заявление вызвало учащение арабских атак на Израиль. Соглашение с Францией и Великобританией 19 июля 1956 года Соединенные Штаты и Великобритания, недовольные политическим курсом Нассера, отказались от ранее согласованного финансирования строительства Асуанской гидроэлектростанции. Спустя неделю Насер заявил о национализации Суэцкого канала, доходы от которого предполагалось направить на это строительство. Решение о национализации канала ударило не только по интересам Великобритании, владевшей контрольным пакетом акций Суэцкой компании, но и по ее престижу. Франция, бывшая вторым по величине акционером канала, тоже осталась недовольна таким самоуправством. Кроме того, французов сильно беспокоила поддержка, оказываемая Насером Алжирскому освободительному движению. Часть территории современного Алжира с 1830 по 1962 годы находилась под контролем Франции. Попытки политического давления на Насира не увенчались успехом, и тогда было принято решение об интервенции. 22 октября 1956 года во французском городе Севр состоялась секретная трехсторонняя франко-британо-израильская встреча, в которой с израильской стороны участвовали премьер-министр Давид Бен-Гурион, начальник генштаба Маше Даян и министр обороны Шимон Перес. Стороны договорились о том, что израильские войска вторгнутся в Египет, а Великобритания и Франция займут зону Суэцкого канала под предлогом его защиты и разделения враждующих сторон. При этом Израиль обязывался не атаковать Иорданию, а Великобритания, в свою очередь, пообещала не оказывать помощи дружественной Иордании, если та нападет на Израиль. Дело в том, что Бен-Гурион предлагал план раздела Иордании между Ираком и Израилем, с которым Великобритания и Франция не согласились. Это предложение было в первую очередь продиктовано необходимостью отдаления недружественной арабской границы от главных городов страны – Иерусалима и Тель-Авива. Кстати говоря, Иерусалим был провозглашен столицей государства Израиль еще в январе 1950 года. «Если трансы позволили остаться в Иерусалиме, то почему запретили нам?» — говорил Бен-Гурион, объясняя это решение. Разумеется, арабы с этим не согласились. Напряженная обстановка в городе, разделенном на две части, не очень-то располагала к размещению в нем верховных государственных учреждений. Но, тем не менее, здесь проводились заседания Кнессета, а с 1953 года начали открываться иностранные дипломатические представительства. В июле 1980 года... После того, как очередная конференция глав государств и правительств неприсоединившихся стран провозгласила Иерусалим неотъемлемой частью оккупированной Палестины и потребовала передачи его арабам, Кнессет в дополнение к решению 1950 года принял основной закон об Иерусалиме, который провозглашал Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля. Так столичный статус древнего города был закреплен окончательно, несмотря на то, что этот закон – не был признан Советом Безопасности ООН. Заключая соглашение с французами и британцами, израильтяне преследовали три цели. В первую очередь было нужно покончить с очагами терроризма в секторе Газа, чтобы обеспечить надежную безопасность своих южных границ. Во-вторых, следовало разблокировать южное судоходство, которому Египет активно препятствовал, несмотря на требования ООН. В-третьих, хотелось создать условия для отстранения от власти Насера, непримиримого и опасного врага. План выдвижения израильской армии к Суэцкому каналу получил название «Операция Кадеш». Операция получила такое название по городу Кадеш-на-Синае, который упоминается в Торе. Франко-британская часть тройственной операции называлась «Мушкетер», но историки чаще всего называют этот международный конфликт «Суэцким кризисом» или «Второй арабо-израильской войной». Порой историки называют эту операцию «Авантюрой». По сути, она и представляла собой авантюру, рискованную затею, предпринятую без особых шансов на успех. С операцией были не согласны некоторые израильские политики, в том числе и министр иностранных дел Маше Шарет, давний друг и соратник Бен-Гуриона, которого из-за его умеренных взглядов в июне 1956 года пришлось заменить Голдой Мейер. Операцию «Кадеш» не поняла и не приняло американское еврейство, всегда априори поддерживавшие любые действия израильского правительства. Но давайте попробуем взглянуть на ситуацию глазами Бен-Гуриона. В течение семи лет фидаины терроризируют израильтян, причем с приходом к власти Насера их деятельность резко активизируется. Отдельные акции возмездия не имеют большого успеха. С террористами нужно разобраться радикально, а на это не хватает сил, особенно с учетом того, что Египет интенсивно накачивается оружием, поступающим от Советского Союза. Ясно, что скоро начнется новая война. Это с одной стороны. С другой же, огромные проблемы создает блокировка Эйладского порта и постоянные запреты на прохождение кораблей, направляющихся в Израиль по Суэцкому каналу. Когда государство полностью блокировано с суши, морские пути приобретают особо важное значение. Ведь самолетами много не перевезешь и в наше время. А в середине 20 века транспортные возможности авиации были гораздо скромнее. Успешная демонстрация силы была бы полезна не только для укрепления международного престижа Израиля как полностью дееспособного, точнее полностью боеспособного государства, но и как предупреждение для Иордании, Сирии и других арабских государств. Что делать, если тебя окружают враги? Постарайся победить самого сильного, тогда остальные призадумаются – «Стоит ли с тобой связываться?» Иногда, устав дискутировать с оппонентами, Бен-Гурион предлагал им посмотреть в окно. Смысл этого предложения был таков. «Вы критикуете правительство, которое делает все возможное, а порой невозможное для Израиля. Посмотрите в окно и убедитесь, что Израиль существует. Это самое главное, все прочее малосущественно». Когда в начале сентября 1956 года французский министр обороны Морис Буржес-Манури спросил у своего израильского коллеги Шимона Переса, согласится ли Израиль выступить против Египта 20 октября вместе с Великобританией и Францией, Перес сразу же оценил перспективы этого предложения. Оно было взаимовыгодным. Израиль получал поддержку, которая давала ему возможность нейтрализовать египетскую угрозу, А британцы с французами, благодаря израильскому вторжению на Синайский полуостров, получали возможность решения проблемы малой кровью, высадкой парашютного десанта на Суэцком канале. Начальнику генерального штаба Маше Даяну предложение тоже понравилось. А вот Бен Гурион обдумывал его до 23 сентября, несмотря на то, что он не был мнительным тугодумом. Но уж слишком велик был риск. Политики никогда не открывают всех своих карт и всех своих тайн. Но можно предположить, что время понадобилось не только на размышления, но и на зондирование обстановки. Бенгуриону нужно было понимать, каким образом отреагирует на вторжение в Египет Советский Союз, какова будет степень советской поддержки и останутся ли в стороне Сирия с Иорданией. Реакция США тоже имела важное значение, особенно с учетом того, что начало операции приходилось на преддверие президентских выборов, которые должны были состояться 6 ноября. Было ясно, что после своего переизбрания на второй срок Дуайт Эйзенхауэр воспримет обострение ситуации на Ближнем Востоке более спокойно. Но срок начала операции был определен партнерами и по ряду причин перенести его на середину ноября не представлялось возможным. Операция «Кадеш». Если попытаться охарактеризовать операцию «Кадеш» тремя словами, то получится «стремительность», «стремительность», И еще раз стремительность. Началу операции предшествовал отвлекающий маневр. Была организована утечка информации, объяснявшая экстренную израильскую мобилизацию готовящимся нападением на Иорданию, которая 24 октября подписала с Египтом и Сирией трехсторонний военный договор. Нужно ли уточнять, против кого он был направлен? Упреждающий удар по самому слабому противнику выглядел логично, но в результате Израиль ударил по самому сильному, что было еще логичнее. Начало операции, оказавшейся полной неожиданностью для египтян, намеренно было организовано так, что выглядело не полномасштабным вторжением, а лишь очередным ударом возмездия, правда более крупным, чем предыдущие. 29 октября в 15 часов 30 минут израильские самолеты пересекли египетскую границу и высадили парашютный десант у перевала Митла, расположенного на западе Синайского полуострова, в 30 километрах к северо-востоку от Суэца. Одновременно 202-я десантная бригада, которой командовал полковник Ариэль Шарон, будущий президент Израиля, начала продвижение по суше к месту высадки десанта. Шли быстро, оставляя завязшую в песках технику, поскольку время решило все. Только на следующий день египтяне осознали истинные масштабы операции. Насер призывал на помощь арабские страны, в первую очередь Сирию и Иорданию, но они не могли молниеносно начать войну с Израилем, а счет шел на дни и на часы. В полдень 30 октября 7-я бронетанковая бригада генерал-майора Асафа Симхани начала продвигаться вглубь Синайского полуострова, а ближе к полуночи бригада Шарона встретилась с парашютистами. На следующий день 9-я бригада полковника Авраама Йоффа пошла от Эйлата к Шарм-эш-Шейху по юго-восточному краю оконечности полуострова. Вечером 31 октября британцы с французами подвергли бомбардировке египетские аэродромы в районе Суэца. На которых находилась большая часть египетской военной авиации. В тот же день британские корабли потопили египетский фрегат Думят, а израильтяне совместно с французами захватили недалеко от Хайфы египетский эсминец Ибрагим эль-Аваль. Насер лишился не только своего главного оружия, но и международной поддержки. Советский лидер Никита Хрущев отказался от прямого вмешательства в конфликт и порекомендовал Насеру договориться с Великобританией и Францией. Сирия с Иорданией тоже не стали вмешиваться. Вечером 4 ноября после взятия шармы Шейха операция Кадеш завершилась. Синайский полуостров, а также сектор газа полностью контролировались израильтянами. Потери сторон были несопоставимы. 180 убитых и четверо пленных израильтян против 2000 убитых и 6000 взятых в плен египтян. 5 ноября около порт Саида высадился британо-французский десант, который в течение двух суток взял под контроль город и Суэцкий канал. На дипломатических фронтах события разворачивались следующим образом. В полдень 30 октября израильскому и египетскому послам в Лондоне была вручена совместная нота правительств Великобритании и Франции с требованием прекращения военных действий и отвода всех вооруженных сил на 10 миль от Суэцкого канала. От Египта также потребовали допустить временное размещение британо-французских войск в Порт-Саиде, Исмаилии и Суэце для обеспечения свободы судоходства по Суэцкому каналу и с целью разделения воюющих сторон. Срок на размышление был дан минимальный – всего 12 часов. В случае отказа подчиниться заявители оставляли за собой право вмешательства в мере необходимой для достижения согласия. Коварство этого миротворческого ультиматума сразу же бросалось в глаза. Египтяне должны были отойти на 10 миль от западного берега Суэцкого канала, находившегося на их собственной территории. А израильтяне могли оставаться на оккупированном ими Синайском полуострове. Важно было не подходить к восточному берегу канала ближе, чем на 10 миль. Скажем прямо, ноту следовало продумать более тщательно, чтобы она не выглядела шитой белыми нитками. Спектакль разыгрывался так, как было условлено. Сразу же после истечения срока министр иностранных дел Израиля Голда Мейер выразила готовность подчиниться выдвинутым требованиям, но с оговоркой. Такое решение предполагает положительные ответы со стороны Египта. Египтяне ожидаемо отказались выполнять требования британо-французского ультиматума. Таким образом, Израиль продемонстрировал свое стремление к миру, но при этом остался при своем интересе, то есть при занятых территориях. Французы и британцы? надеялись на право вето, которым обе страны обладали в Совете Безопасности ООН, а израильтяне — на лоббирование их интересов американской диаспорой. Но надежды не оправдались. Члены ООН, возмущенные таким самоуправством, вынесли вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Рассмотрение состоялось 2 ноября 1956 года. Подавляющим большинством голосов — 64 против 5 — Была принята предложенная США резолюция о немедленном прекращении огня и выводе всех оккупационных войск с территории Египта. Президент Эйзенхауэр был крайне разгневан тем, что давние союзники подставили его накануне выборов, да и многие из влиятельных членов американского еврейства считали, что Израиль сильно перегнул палку, вторгшись на Синайский полуостров, можно было ограничиться занятием сектора газа. На позицию Соединенных Штатов также наложили отпечаток события в Венгрии, где с 23 октября по 11 ноября 1956 года проходило охватившее всю страну антисоветское восстание, на которое СССР отреагировал вводом советских войск. Нельзя было исключать того, что Ближневосточный кризис мог быть использован Советским Союзом для отвлечения внимания мировой общественности от Венгрии. В общем, так или иначе, но мировая политическая обстановка сложилось неблагоприятным образом для Израиля и его союзников, которые высаживали свой десант после принятия Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей резолюции и решения о создании чрезвычайных вооруженных сил ООН, которые должны были разместиться в зоне Суэцкого канала и на Синайском полуострове. 20 ноября первые 700 военнослужащих чрезвычайных вооруженных сил прибыли в Египет. С 22 ноября началась эвакуация британо-французского контингента, которая завершилась 22 декабря. Израильтяне не торопились уходить с занятых территорий. Они требовали международных гарантий безопасности и свободного судоходства через Суэцкий канал и Эйладский залив. Раз уж дело дошло до создания миротворческих войск ООН, то пусть они будут размещены в секторе Газа и в Шарм-эш-Шейхе. В конечном итоге это требование было удовлетворено. И в начале марта 1957 года израильтяне оставили Синай и Газу. В качестве своеобразной компенсации за уступку занятых территорий и готовность к диалогу в сложной ситуации, Израиль при содействии США получил на выгодных условиях крупный заем от Международного банка реконструкции и развития. К участию Израиля в суэцком конфликте мировая общественность отнеслась иначе, чем к действиям Великобритании и Франции. Британцы с французами совершили интервенцию ради защиты своих финансовых интересов, а такие конфликты уместнее решать мирным путем. Израиль же боролся за выживание, за безопасность своих границ и право свободного судоходства, столь важные для государства, полностью блокированного с суши. Опять же, предусмотрительнее нанести упреждающий удар, нежели чуть позже отражать агрессию. В результате Второй войны Израиль в политическом смысле ничего не потерял, а только приобрел. Цели операции Кадеш были достигнуты, за исключением того, что Насиру удалось удержаться у власти, однако возможности у него были уже не те, что прежде. Израиль во второй раз продемонстрировал свою силу и умение решать крупные задачи малым количеством войск и с малыми потерями. Выступая в Кнессете 7 марта 1957 года, Бен-Гурион сказал «Мы начали эту войну не для того, чтобы захватить Синай или принудить Нассера к миру. И сейчас, после окончания кампании, я не рассчитываю на скорый мир, потому что умиротворение газа невозможно до тех пор, пока там находятся десятки тысяч беженцев. Все понимали, что спокойствие на южных рубежах и возможность свободного судоходства носят временный характер. Но временное лучше, чем совсем ничего. В итоге временные достижения сохранялись более десяти лет. Кстати говоря, супертанкеры водоизмещением 300 тысяч тонн начали строить после Суэцкого кризиса. Суэцкий канал показал свою ненадежность, как и трубы, протянутые по территории арабских стран. В частности, Сирия перекрывала нефтепровод, по которому шла иракская нефть. А транспортировка нефти дальним морским путем вокруг африканского континента была выгодной лишь при огромной вместимости судов-перевозчиков.